Глава 6. Арон Ричи никогда не отличался кротостью и сейчас терпеть не намерен. Он привычно тычет пальцем в копию договора. Он знает, что это хорошо смотрится. Это всегда хорошо смотрится. Только вот палец дрожит и договор дрожит. Чтобы скрыть дрожь, Арон размахивает договором. А вот голос у него сохранил прежнюю силу. Вот, цитирую. Это ваши слова мистер Вентом, а не мои. Холдинг Купер Чейс Инвестмент оставляет за собой право на дальнейшее развитие участка после обсуждения с проживающими. Крупная фигура Рона напоминает, что когда-то он был очень сильным мужчиной. Рама ещё цела, но тупонос и грузовик ржавеет в поле. Его круглое открытое лицо готово по первому требованию изобразить возмущение или недоверие. Или что там ещё требуется изобразить? Всё, что нужно для дела. Всё правильно, как ребёнку объясняет ему Ян Вэнтем. Здесь как раз имеет место обсуждение. Вы, проживающие, обсуждайте сколько хотите. У вас ещё 20 минут. Вэнтем сидит за складным столиком перед собравшимися в гостиной. Здоровый загар, расслабленность и тёмные очки. сдвинутый на причёску из каталога моделей 1980-х. На нём дорогая рубашка Polo, на руке часы, величиной не слишком уступающие настенным. На вид кажется, что и пахнет он прекрасно, но не стоит подходить слишком близко, чтобы проверить. По сторонам от Вентэма женщина лет на 15 моложе него и мужчина в жилете, открывающим татуированные руки. Он листает что-то в телефоне. Женщина, архитектор проекта развития. Татуированный мужчина, Тони Карон. Рон не раз видел Карона, да и на слышал о нём. Ибрагим записывает каждое слово, Арон упрямо тычет пальцем в сторону Вэнтона. Меня так просто не проведёшь, Вэнтон. Это не обсуждение, а засада. Джойс решается вставить своё слово. Скажи ему, Рон. Рон и сам знает, что делать. Спасибо, Джойс. У вас это называется лесной посёлок, а деревья-то вы вырубаете под чистоту? Круто. Сынок, на компьютере картинка залюбуешься. Всё чистенько, солнышко светит, облачка пушистые, в пруду уточки плавают. Компьютер себе что хочешь нарисует, сынок. А нам нужна настоящая, масштабная модель с деревьями и человечками. Он срывает аплодисменты. Здесь многим хотелось бы увидеть масштабную модель. Но Ян Вентэм уверяет, что так теперь не делают. Рон продолжает. И вы нарочно взяли архитектором женщину, чтобы мне нельзя было орать. Тем не менее, ты орёшь, Рон, отмечает Элизабет, сидящая двумя рядами дальше с газетой в руках. Это я ещё не ору, Элизабет, орёт Рон. Когда заору, чувак, это заметит. Ты на него посмотри. Вы выглядился как Тони Блэр. Не хочешь заодно и Ирак разбомбить, а? Вэнтон. Хорошая реплика, думает Рон, пока Ибрагим добросовестно записывает его слова для протокола. Все времена, когда о нём писали в газетах, он звался Красный Рон, хотя тогда все были немножко красные. Его газетные снимки редко обходились без заголовка: "Вчерашние переговоры сторон сорваны". Рон Ветеран пикетов и отсидок в полицейских участках. Воин со штрейкбрехерами, чёрных списков и скандалов, сидячих и итальянских забастовок, манифестаций и маршей. Рон грел руки над жаровнями вместе с ребятами из Бриттиш-Лейланд. Рон своими глазами видел разгром докеров. Рон пикетировал в Аппинг и был свидетелем победы Руперта Мёрдока и поражения печатников. Рон вывел кенских шахтеров на шоссе А один и попал под арест в Оргреви, когда было окончательно сломлено сопротивление угольной промышленности. На его месте не столь несокрушимый человек решил бы, что приносит неудачу. Но такого участь угнетенных. А Рон обожал быть угнетенным. Случись ему очутиться в ситуации, где его не угнетали, он выкручивался и выворачивал ситуацию наизнанку. Пока они внушал всем вокруг, что угнетён. Однако слова Урона никогда не расходились с делом. Он всегда готов был без лишних разговоров помочь людям, которым требовалась помощь. Пара лишних монет к Рождеству, жильё или адвокат для суда. Каждому, кто нуждался в защите, Рон всегда протягивал свою надёжную татуированную руку. Татуировки теперь выленили. Рука дрожала, но Боевую дух не угас. Сам знаешь, куда можешь засунуть свой договор Вентом? Или тебе сказать? Не стесняйтесь, просветите меня, говорит Ян Вентом. Рон начинает что-то о Давиде Кемероне, референдуме Яс, но теряет нить мысли. И Брагим трогает его за локоть. Рон кивнув, как человек, который свое дело сделал, садится на место, оглушительно хрустя коленными суставами. Он счастлив, и дрожь в руках, между прочим, прошла хоть не надолго. Снова в бой, с этим ничто не сравнится.